Ей снился фильм «Белое солнце пустыни». Причем не было во сне ни красноармейца Сухова, ни отряда свободных женщин Востока. Была одна пустыня, бесконечная, одинаковая, дрожащая знойным пеклом. Знойное пекло проникало в нос, в горло, в легкие, давило красно-оранжевыми кругами на воспаленные веки, Правда, иногда появлялась в голове нормальная мысль, вовсе не сонная. «Очинись, наконец, и никакой пустыни не будет! Где ты где белое солнце пустыни?» Вдобавок раздражал надоедливый звук, ужасно знакомый. Может, это пустынный песок звенит на ветру? Как бы его убрать, чтобы не звенел над духом? И еще попить бы! Жажда замучила! Горячее солнце, горячий песок. Песня такая есть, кажется. Горячие губы, воды бы глоток. От жажды, наверное, и проснулась. Хотя в первую секунду даже не поняла, что проснулась. Села на постели, сглотнула наждачным горлом. Хотела головой потрясти, да испугалась. Голова была вовсе не головой, а звенящим чугунным колоколом. А вот и звук. И никакой не пустынный песок по ветру. Это мобильник на тумбочке надрывается. Надо ответить. Да, слушаю. О, а голоса-то, оказывается, нет. Вместо голоса хрипота вымочена сухая. И почему в ухо льется тревогой голос Вероники Сергеевны? Причем тут Вероника Сергеевна... «Маша, это ты? Маша, не молчи. Что случилось? Почему ты на работу не вышла? У тебя все в порядке? Ответь!» «М -м -м, «А который час?» — выдавила с трудом, поджав под себя ноги калачиком. Глупее вопроса, конечно, нельзя было придумать. К сожалению, слишком поздно сообразила. «Как это? Который час?» — конечно же опешила Вероника Сергеевна. «Уже десять, к твоему сведению!» «Ты что, проспала?» «Да, Вероника Сергеевна. Выходит, проспала». «Извините». «Маша, ну как же так?» «Нет, я тебя не понимаю. Ты просила отгул. Я пошла тебе навстречу. А ты по отношению ко мне ведёшь себя...» «Ну я не знаю. Вызывающе просто». «Простите, Вероника Сергеевна. Я сейчас приду». «Да уж, пожалуйста». Мне от тебя ведомость по расходам нужна. Ты подводишь меня, Маша? Все, бегу. Через полчаса буду на месте, Вероника Сергеевна. И только нажав на кнопку отбоя, поняла, как отчаянно погорячилась с обещанным полчаса. Да и относительно бегу тоже. Какое там бегу? До кухни бы добрести. Припасть к стакану с холодной минералкой. Нет, как люди каждый вечер пьют, Они что, и каждое утро так умирают? Бедные, бедные люди! И тем не менее, надо было жить. Да, хорошо сказано у классика. Надо было жить и исполнять свои обязанности. Да, надо идти в душ, одеваться, выходить из дома, топать на работу. А в зеркале, в ванной? Кто это? Боже мой, в зеркале, в ванной! Это что, ее лицо? И с таким лицом надо на улицу выходить? Получится надо. Никуда от лица не денешься, в карман стыдливо не спрячешь, под паранжой, как женщина Востока, не скроешься. Может, если умыться холодной-холодной водой, отеки сойдут? Например, минералка из холодильника. А пока до работы едет, глаза нормально откроются? Хотя нет, не успеют, наверное». «Боже, как плохо! Всё тело дрожит и сотрясается, внутренности выворачивает наизнанку. Да, Павел вчера что-то говорил про огурцы. Или не говорил? Да и все равно времени нет, надо выходить из дома, как бы тебя не сотрясало». «Тихо, тихо! Не стонать, не рыдать и не причитать. Плохой опыт — тоже опыт». Интересно, что бы сейчас Павел сказал, если бы ее увидел? Наверное, смешное что-нибудь. Вроде того, молодец, Маха, так держать. А иначе что получается? Пятый десяток баба разменяла, ни разу не напилась по-человечески? Непорядок. Вспомнила о Павле и проскочила через хмельную голову горькая мысль. Нет, что он за человек такой? Даже в чужих мыслях не позволяет себе быть слабым потому и не думается о нем в безысходной тональности, а думается, наоборот, в тональности несерьезной, какой-то смешливо-оптимистичной. Вот и получается, голова знает страшную правду, а душа не принимает, и сердце не принимает. И какое, в конце концов, счастье, что судьба подарила ей это знакомство. Или, черт возьми, все-таки кощунственно говорить о счастье? но по-другому, все равно не получается. Нет, что он за человек такой? Так в мыслях о Павле и добралась до работы. Потянула на себя дверь с анахроничной табличкой «Бухгалтерия», вошла, поздоровалась, виновато улыбнулась в сторону Вероники Сергеевны и не сразу поняла, почему она так подозрительно ее разглядывает. И Таня с Леной тоже ее разглядывали, и кассирша Лилечка. «У-у-у!» протянула Таня, качнув головой и многозначительно переглянувшись с Леной. «Я и не предполагала, что все так плачевно закончится. Верной дорогой идете, товарищ Маша. Флаг вам в руки!» «Да ты о чем, Тань?» — напряглась она невольно, стараясь уловить смысл упрека. «Ой, да ладно! Дурочку-то из себя не строй! Учти, на бабьем лице после сорока все написано!» Прикладываться начала, да, на дно бутылки заглядывать. Наверное, потому и отгул вчера взяла. «Ах, вот оно в чем дело!» — проговорила тихо, пряча улыбку в ладонях. «Ну да, ты права, Тань. Приложилась я вчера изрядно, так уж получилось. Все как у больших, без шуток». «Так я и говорю, верной дорогой идешь, классической, можно сказать, как всякая брошенка». «Поздравляю! Сначала растерянность, потом слезы, потом бессонница и тоска, потом утешение на дне бутылки». «Нет, оно понятно, конечно, с первыми пунктами это само собой, но вот последнего от тебя не ожидала, честное слово». «Да я и сама от себя не ожидала, Тань», — засмеялась она, не сдержавшись. «Я же не думала, что это так, так увлекательно». «Маш, что такое несешь-то?» «Не протрезвела еще, что ли?» Покосившись в сторону начальницы, прошипела Таня и спряталась за свой монитор, выставив напоследок ладонь в сторону Лены, будто передавая ей эстафету. Лена эстафету приняла. Встала из-за стола, подошла, наклонилась к ее уху, прошептала так, чтобы слышали Вероника Сергеевна с Таней. «Ты это... кончай, Маш! Возьми себя в руки!» «Стыдно ведь! Такая приличная женщина с роду замечена не была!» «Помнишь, как Павлову из технического отдела все осуждали? Ты так же хочешь, что ли?» «Ведь сплетничать будут, за спиной шептаться! Мало того, что о тебе уже сплетничают!» «А чего обо мне сплетничают, Лен?» «Ну как это? Тебя же муж бросил!» «Только одним этим уже привлекаешь внимание!» «Надо очень осторожной сейчас быть, Маш, иначе прилипнет грязь, потом не отмоешься». «А, ну на здоровье, пусть прилипает. Ты извини, Лен, мне работать надо. Спасибо тебе, конечно». «Да за что спасибо-то?» «Как за что? За внимание. Сама же говоришь, что я внимание привлекаю». «Да ну тебя!» — махнула рукой Лена, отходя от ее стола и косясь на начальницу. Не поймав ее взгляд, протянула в сторону Тани. Ну как с ней разговаривать, я не знаю. Будто подменили человека. Ей как лучше хочешь, а она... Что творится с людьми? Иногда просто диву даешься. Прежде чем уйти в рабочий процесс, она обвела взглядом знакомые лица. Вздохнула легкомысленно. А ведь Лена права. Странное что-то с ней творится. Никогда она не испытывала раньше такого за лихватского равнодушия к чужому, а себе мнению, а как боялась-то раньше, как боялась? Вспомнить смешно. Ах, что они подумают, боже, что скажут за спиной, как прокомментируют, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? О, самый ужасный из всех ужасных ужасов. Нет, правда же смешно. Ближе к обеду Вероника Сергеевна привычно сняла трубку зазвонившего стационарного телефона. Не отрываясь от монитора, произнесла равнодушно. «Слушаю, бухгалтерия!» И тут же лицо ее вытянулось. Брови поползли домиком вверх. «Кто? Какая Маха?» «Ах, вы имеете в виду Машу!» «А, ну да, да, конечно!» Зажав микрофон ладонью, проговорила громким, удивленным шепотом в ее сторону. «Маш, это тебя! Очень приятный мужской баритон! Странно, как он тебя назвал, Маха! По-моему, так обнаженных на картинах Гои называют!» Лена и Таня высунулись из-за своих мониторов, не зная, кого есть глазами. То ли начальницу, выражая тем самым крайнее восхищение, ее познаниями в искусстве, то ли ее, выражая на всякий случай привычное осуждение и недовольство. «Привет, Маха! Как дела? Жива с утра? Кони с похмельюги не откинула?» «Привет! Жива, как видишь, и кони целы. А ты как?» «Да терпимо! Ну, относительно терпимо, конечно!» «Что? Так может, я прибегу? Прямо сейчас нужно, да, Павел?» «Нет, не надо. До вечера перебьюсь. Говорю же терпимо. Ты до которого часу работаешь?» «До шести». «Нормально. Значит, к половине седьмого будешь?» «Да, конечно». «Давай, жду. И не только из-за укола». «Соскучиться успел. Честное слово. Хорошая ты все-таки баба, Маха. Жаль». «Все. Гудки». «Так и не объяснил, чего ему жаль». Вот и додумывай сама. И беспокойся, как он там. И не отпросишься ведь. На эти проклятые ведомости по расходам надо полдня как минимум потратить. Или бросить все к чертовой матери. Просто встать и уйти. Маш, а это кто? Вывел ее из задумчивости любопытный вопрос Лены. Никто. Конь в пальто. Нет, а чего ты хамишь-то? Обиделась Лена. «Трудно ответить, что ли?» «Почему же трудно?» «Нет, не трудно. Просто я не хочу. И все». «Да ладно! Отстань от нее, Лен!» С ноткой нарочитого пренебрежения отозвалась Таня. «Не видишь, что ли? Не до нас ей!» «Слышала, как она с этим конем в пальто разговаривала?» И скукожив умильную рожицу, проворковала песклява. «Так, может, я сейчас прибегу, а?» прямо сейчас нужно да павел лена рассмеялась довольно переспросила с вызовом маш а маш а может это не конь в пальто а твой хохальцы бутыльник а где ты его взяла то а главное как это я проглядела вроде в одном доме живем действительно лен что ж ты так взяла и проглядела но ты не огорчайся еще не все потеряно «И вообще, есть для таких, как ты, одно золотое правило. Счастью других надо завидовать молча. Неприлично завидовать громко и с вызовом. Лен, все равно, что воздух в общественном месте портить». «Нет, вы слышали, а?» Чуть не задохнулась от возмущения Лена. «Вы слышали, как она стала разговаривать?» Она обвела взглядом сотрудниц. «Да что же это такое, а?» «Она совсем с ума сошла?» Вероника Сергеевна никак этот возглас не прокомментировала, лишь усмехнулась загадочно. Непонятно, кого одобрила, то ли возмущенную Лену, то ли ее в одночасье лишившуюся ума. Зато Таня с удовольствием подхватила флаг, добавив к возмущению Лены, как ей показалось, пару обиженно-восхищенных ноток. «Ну, Машечка-тишечка, ну дает!» «Браво, браво! Лань, ты наша боязливая, дикая горная серна!» Показала, наконец, козью морду. «Молодец! Долго держалась!» «Приличного хоть мужика-то отхватила, надеюсь!» «Более чем, Тань!» «Что ж, поздравляю, поздравляю!» «И когда только успела, непонятно!» «А я грешным делом думала, на долгие годы тебе суждено наволочку ночами грызть!» Но ну все, девочки, хватит!» вмешалась в диалог Вероника Сергеевна. «До обеда всего полчаса осталось. Потерпите. В обед можете пикироваться, сколько душе угодно. А сейчас работаем!» За десять минут до начала обеденного перерыва позвонила Славка, произнесла в трубку довольно миролюбиво. «Мам, привет! Как насчет вместе пообедать?» «С удовольствием, Слав». Тогда я подъеду к той кафешке, что рядом с твоим офисом. Вообще-то я уже в пути. Ну, то есть подъехала уже. Да, я подойду через пятнадцать минут. Закажи пока что-нибудь. Ладно, мам. Странный у Славки голос. Вроде они поссорились в последнюю встречу, а голос весьма душевно звучит. Может, ее с деньгами приперла? Может, вас Железного дала от ворот поворот? И Славка про маму вспомнила? Нет, не надо так плохо думать о Славке. Как-никак, дочь. Кстати, надо этот болезненный вопрос с деньгами сразу решить, чтобы не ставить ее в неловкое положение. Да и срок для ипотечного взноса уже вот-вот. Зашла в зал кафе. Огляделась. Славка устроилась у окна за столиком на двоих. Села на стул, спросила в лоб. «Слав». Давай сразу щекотливый вопрос решим. Деньги нужны? Нет. Что, у отца взяла? Нет. Значит, все-таки у нее? Ладно, понятно. Что тебе понятно? Думаешь, мы с Максом не в состоянии решать свои проблемы? Нет уж. Сами в них залезли, сами и решать будем. Ни копейки больше ни у папы, ни у тебя не возьмем. А уж тем более, как ты говоришь, у нее. И вообще, мам... Я не для этого к тебе ехала. В смысле, не денег просить и тем более не ссориться. А для чего? Просто поговорить. Помириться, в конце концов. А, а, ну что ж, я рада. Давай мириться. Давай. Ты прости меня, пожалуйста, что я с тобой в прошлый раз по-свински разговаривала, а? Правильно ты меня отфутболила. Так мне и надо». Я потом долго думала... Долго... Ну, и чего надумала? Знаешь, как-то открылось вдруг. Ты же никогда раньше хамством на хамство не отвечала, правда? И в гневные ответные эмоции не умела впадать. Да, не умела. Только куда ты клонишь, я не понимаю. Так отсюда же все и пошло, мам. Ты же сама всех к этому приучила. Какую эмоцию мне пошлете, то и съем. Если хорошую, благодарствуйте. Если плохую, слезами ее оболью и тоже съем. Все и привыкли, что ты молча проглатываешь и плохое, и хорошее. И я, твоя дочь, тоже привыкла. Вот что самое страшное. У меня этот выработался, как его, рефлекс дозволенного раздражения. А чего ж себе раздражение не позволить, если можно?» Да еще и в такую обидную форму его облечь. Как вспомню, что я тебе наговорила в прошлый раз. И спасибо, что ты мне по башке надавала, на место поставила. Давно надо было. Раньше еще. Я не могла раньше, Слав. Да, а про дозволенное раздражение, это ты правильно сказала. Очень опасная вещь, похожа на искушение. Мне тоже, как ты говоришь, открылось. Нельзя его по отношению к себе культивировать, как бы там ни было, какой бы слом у тебя внутри ни происходил. И волю надо в себе самостоятельно выращивать. Знаешь, мне это уже говорили, кстати. Вчера вечером никто, мол, не придет и не решит твои проблемы, только сама. Сама, сама, сама. Хм, смешно, правда? Нет, не смешно. Наоборот, грустно. Грустно, что папа тебя не будет знать такую. Ты прости его, мам. Он от тебя ушел от той, понимаешь? Понимаю, доченька. Да я и не держу на него зла. Нет, все правильно. Наверное, так и надо было. Пусть он будет счастлив. Он заслужил. Знаешь, я теперь думаю грешным делом, что у нашего папы на земле вообще особая миссия. Только не смейся, ладно? «Нет, не буду. А что за миссия, интересно?» «Ну, он вроде как призван избавлять женщин от одиночества, что ли, которое не простое, а особо губительное, страшное одиночество. Что до меня, я бы точно не выжила тогда, в юности, если бы не вросла в его загорбок наглой элементалью, как Вика недавно выразилась. Вот». Моё одиночество худобедно устроил, пора мне и честь знать. Теперь, стало быть, очередь вас с железной пришла. Я думаю, её одиночество тоже проблемное. Слишком застарелое, больное, железно-ржавое. Так что пусть его. Хм, интересная у тебя трактовка. Значит, ты больше его не любишь, мам? Хм, я и сама не знаю». Тут дело в другом, дочка. Скажем так, я вообще раньше не умела любить. Я не знала, что это такое. Я только и умела бояться всего подряд. А для любви обыкновенная смелость нужна. Человеческая, сермяжная. Смелость и воля. Кто ее имеет, тот никогда не сомневается, любит или не любит. Поэтому я не знаю, дочь, как ответить на твой вопрос. Одну могу сказать точно — Я очень благодарна твоему отцу. Очень. Мам, у тебя кто-то другой появился, да? Почему ты решила? Ну, ты сейчас о любви заговорила. У тебя глаза сразу стали темно-фиолетовыми, как ночные фиалки. Такие красивые. Да ну тебя, не сочиняй. Нет, а все-таки, мам, кто-то появился, да? Не знаю. «И да, и нет. Сама не понимаю. Это словами не объяснишь, дочка. Скажи хотя бы, приличный мужчина?» «Слав, ты сейчас пытаешь меня, как наша Татьяна из бухгалтерии. Перестань. Но все-таки, мам, достойный или нет?» «Более чем. И приличный, и достойный, и какой хочешь. Он замечательный, Слав. А что у тебя с ним?» Хороший вопрос, но ответить я на него не смогу. Я не знаю, что у меня с ним. Так бывает, Слав. У меня с ним, наверное, счастье-горе. Или наоборот, горе-счастье. И не спрашивай больше, пожалуйста. Иначе реветь начну, не остановишь. И вообще, ты мириться приехала? Вот и давай мириться. Я люблю тебя, доченька. Очень люблю. И еще больше люблю когда ты вдруг с новой стороны открылась. Ты умеешь просить прощения, а это дорогого стоит, поверь. Я тоже очень люблю тебя, мам. Не плачь. А я плачу. Ты плачешь. Да ну, это я от счастья, наверное. Или от горя. Да ну, тебя Запутала меня напрочь. И вообще, мы обедать сегодня будем или нет? Я есть хочу. Супчика горяченького, да с потрошками. — Я ведь нынче с бодуна, мне полагается. — Не поняла. — С чего ты, мам? — С бодуна. С похмелья, то есть. — Ну ты даёшь. Прямо на глазах человеком становишься. И рассмеялись обе, высматривая официанта. Он уже пробирался в их сторону между столиками, надев на лицо дежурную извинительную улыбку. Время такое было, обеденное. Ко всем сразу не поспеешь. «Ой, мам, еще про тетю Вику хотела спросить. Она мне звонила третьего дня. Очень переживает, что наговорила тебе лишнего. Даже перезванивать боится». «Ой, глупая. Ладно. Хорошо. Молодец, что сказала. Я ей сама позвоню». «А что она тебе такого наговорила?» «Да ничего особенного. В общем, гольную правду матку врезала. И все дела. Причем больно. По самому темечку врезала». Напилась коньяку и выдала по полной программе. Я поначалу обиделась, а потом... А потом как-то все закрутилось, наизнанку вывернулось. В общем, нет никакой обиды. Хорошая у меня подруга Вика. Замечательная. Будем дальше дружить. Ой, как хорошо. А то она извелась вся. Ты ей прямо сегодня позвони, ладно? Ага. Слушай, а где наш официант? Опять куда-то пропал. Сейчас скандалить начну, жалобную книгу требовать. «Мам, уймись, а! Новое состояние — это замечательно, конечно, но ты слишком увлекаешься, по-моему. Или у тебя на сегодня по плану скандал в общественном месте запланирован? Вчера пьянство, сегодня скандал? Уймись, мам!»